Глава 64. После ухода первых заявилась вторая парочка следователей. На сей раз мужчина и женщина, заметно отличавшиеся от предшественников более дорогими костюмами. Они сообщили мне, что являются сотрудниками Бюро профессиональных стандартов и начали задавать вопросы о Стивене Старчике и Ребекке Муни. «Вот мой шанс». Я рассказала им о стенограммах, выданных мне до оценки Тома. Стенограммах допросов мальчика. И в одной из них, ближе к концу, Муни и Старчик говорили о порче улик. На записи Старчик просит Муни стереть последнюю минуту разговора, но она так ничего и не стерла. «Интересно», — сказала женщина. Рассказав все возможное, я попросила их об одном одолжении. «Смотря о каком», — ответил мужчина. «Не могли бы вы навести для меня справки о Фрэнке Милсе? Он живет в Йонкерсе, работает частным детективом. Я просила его помочь мне, когда... Когда началась вся эта история, а потом он перестал отвечать на мои сообщения и звонки. «У вас есть номер телефона? Адрес?» Я сообщила им контактные данные Фрэнка. Когда они ушли, я попыталась немного отдохнуть, Подремала минут 15-20 Очнувшись, я не сразу осознала, где нахожусь. Затем — Мина. Она звонила, когда Пол вывозил меня из леса, чтобы повидать Шона, и я переключилась на голосовую почту. Потом у меня сел аккумулятор. Кто-то в больнице любезно одолжил мне зарядку, и теперь я могла ответить на ее звонок. Она ответила на втором гудке. «Доктор Линдман? Мина, как у тебя дела? Все в порядке?» «Я слышала о Шоне, мне очень жаль. Как он?» Я поделилась с ней краткой версией событий, и мы обсудили последние новости. Мина ахала и вздыхала, беспокоясь обо мне. Чтобы отвлечь ее, я спросила о делах в офисе. «Да все пока тихо. Все знают, что вы в отпуске». «Отпуск...» Неужели это подходящее слово для нашего кошмара? Сегодня были похороны Медхиль Юис, добавила Мина. Но мне не хотелось вас беспокоить. Я послала письмо с напоминанием, но не звонила. Спасибо, Мина. Я сходила, добавила Мина. И надеюсь, поступила верно. Правда? Ты ходила? Люди видели, что я была там. Я подумала, может быть, это Простите, Сейчас я вдруг подумала, что не стоило ходить. Нет, Мина, совсем нет. Люди поймут, — добавила она, — учитывая, что у вас происходит в вашей семье. Мина, всё хорошо. Меня не волнуют внешние приличия. Наступила тишина. Я чувствовала, что Мину ещё что-то тревожило. Она вела себя странно, когда мы виделись в прошлые выходные. Мина всегда была стеснительной. Слишком. «Мина, ты хочешь еще о чем-то поговорить со мной?» «Нет». Судя по ее неуверенному тону, это означало скорее «да», чем «нет». «Мина, все в порядке. Произошло столько тяжелых событий. Самоубийство Мэгги Льюис, да еще все, что случилось здесь у нас и с Шоном. Думаю, нам лучше поговорить. В этом нет ничего удивительного. Вам прислали закрытые данные по делу бишепа Пробормотала она. «Наверное, секретарша судьи Майерса забыла, что вас сейчас нет в офисе. Я... я приняла эти записи». «Спасибо. Все нормально, Мина. события как-то... В общем, все совсем вышло из-под контроля. Ты даже можешь не поверить. Я объясню тебе позже. У нас выдались безумные выходные. Самые безумные в моей жизни». «Я знаю». Едва не всхлипывая, произнесла Мина. «Ты в курсе?» Я знала, что так и будет. «Мина?» Я никогда не сделала бы ничего подобного. Но когда вы позвонили мне несколько дней назад, спросив о... А... Ну, вы помните. И ваши заметки по делу заставили меня кое-что вспомнить. Я приподнялась с кровати, смутно осознавая, что темные окна моей комнаты исполосованы струями дождя. Я все еще чувствовала запах дыма горящей юрты. Может, моя одежда висит где-то в палате? «Ладно. Так чего же ты там никогда бы не сделала? Я никогда не стала бы просматривать ваши папки, ваши заметки, но я просто подумала... Боже!» Она не смогла закончить, разразившись рыданиями. «Мина, все в порядке, правда. Что там с моими заметками?» «Я прочитала их». «Зачем?» но её слова уже вызвали воспоминания. А сам процесс воспоминаний немного напоминал пожар, недавно угрожавший уничтожить меня. Мне стало жарко, и я сбросила простыню в изножье больничной койки. «Зачем?» — повторила я вопрос Мине, быстро перебирая возможные варианты. «Если бы я сказала или сделала что-то неправильно, то не записала бы это в заметках». Даже несмотря на то, что я отправила официальную оценку, судья мог запросить в суд материалы дела или любые другие документы. «Мне хотелось убедиться», — ответила Мина так, словно уже убедилась. «В чем убедиться? Что вы солгали в них?» «Мина?» — я вдруг похолодела. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Да, солгали». Работая в вашем офисе все эти годы, доктор Линдман, я знаю, что вы сделали много хорошего. Вы потрясающий психотерапевт. Вы искренне заботитесь о людях. И вы очень сведущи и умелый Настолько умелы, что... Мина. Правда в том, что я всегда восхищалась вами. Я знаю, вы думали, что я никогда не стремилась к чему-то большему, чем секретарская работа. Но мне хотелось бы делать то, что делаете вы. И поэтому я слушала подслушивала ваши сеансы с Томом Бишепом. Я не горжусь этим, но я знаю, что вы говорили ему. Как вы говорили это ему? Потому что изначально хотели заставить его сомневаться в том, что он видел и слышал. Побуждая его сомневаться в своей уверенности, потому что уверенности-то ему как раз не хватало. А потом заронили в него семя сомнения в том, что его мать не просто ссорилась с отцом, и что ему, Тому, не хотелось в это верить. Но иногда правда бывает тяжелой, невыносимо тяжелой, — Мина перевела дух. А потом он сказал полиции именно то, к чему вы его подготовили. Я думала, что она все сказала, но Мина еще не закончила, пока она опять плакала на взрыд. Но я могла ее понять. Не хотела, но могла. «Я всегда думала, что вы поступили так ради защиты вашей семьи», продолжила Мина, «и начала убеждать себя, что не понимала того, что слышала. Возможно, я ошибалась. Может, вы просто применяли какую-то новую методику?» Я рассмотрела все возможные варианты. А потом вы обратились к своему психотерапевту. Я подумала, что вам хотелось разобраться с поведением пола. Но вы разбирались с тем, что сделали сами. «Разве я не права?» У меня не нашлось ответа. Я была слишком ошеломлена, чтобы говорить. Мина опять плакала. «Тогда я работала у вас всего три года», наконец сквозь слезы выдавила она. «И думала об уходе. Но я осталась. Убедила себя, что это не мое дело, что я что-то не так поняла. А потом ее осудили. Лору Бишоп. Она признала себя виновной, что, должно быть, означало, что именно она и виновата. И я подумала, что, наверное, действительно не так что-то расслышала, действительно ошиблась и забыла об этом, пока вы не позвонили мне и не сказали, что происходит. Тогда я все поняла. Я поняла, что была права!» К концу фразы ее голос стал тонким и пронзительным. Мина была близка к истерике. «Мина, успокойся!» Теперь все станет известным. Да, наконец, станет известным всем. Словно под водой открылся какой-то люк, и пузырьки воздуха поднимаются на поверхность. Слишком быстро. Слишком быстро. Но, может, так будет лучше. «Мина», — сказала я, — «прости». Она еще продолжала рыдать, когда открылась дверь моей палаты.